Введение. В начале 2004 года в наше поле зрения попали экспертные материалы к выработке концепции семейной политики и проект концепции семейной политики, разрабатываемой в одном из регионов России. Будучи простыми гражданами России, которые являются объектом государственной политики, мы обнаружили, что экспертные материалы бессодержательны и не могут быть основой концепции семейной политики. А проект концепции семейной политики, вследствие его концептуальной неопределённости, также не может быть признан удовлетворительным. Поэтому мы, как граждане России, решили, что надо стать субъектом политики и изложить свои взгляды на то, какой должна быть государственная политика поддержки семьи, чтобы общество стало здоровым и развивалось далее безкризисно в преемственности поколений. Авторский коллектив, действующий в порядке осуществления общественной инициативы. 5 августа 2004 года.